Завернув фольгу в шарик, он зашвырнул его в корзину для бумаг. Но в любом случае я помню, что являюсь вашим должником. А вдруг он поднял палец, как будто вспомнив о чем-то кстати. В больницу имени королевы Софии только что доставили человека в плачевном состоянии. Его некоторое время назад нашли под Трианским мостом. Теперь взгляд Наваха стал испытующим. Это частный детектив весьма невысокого пошиба, который, как говорят, работает на Пенчу Гавиру, мужа или, не знаю, кого уж там, сеньоры Брунер-младший. Прямо какая-то ночь совпадений, правда? Думаю, что и об этом вам тоже ничего не известно. Куарт невозмутимо выдержал его взгляд. Ничего. Наваха поковырял в зубах зубочисткой «Я так и предполагал», — сказал он, — «и я очень рад, что ничего, потому что на этом субъекте нет живого места. Обе руки сломаны, нижняя челюсть тоже. С ним повозились полчаса, прежде чем он смог связно произнести пару слов. А когда он смог, то заявил, что свалился с моста. В общем-то, почти все уже было сказано. Поскольку Кварт являлся единственным представителем церкви, имевшимся под рукой у старшего следователя, Наваха передал ему несколько официальных документов, ключи от храма и от квартиры приходского священника, а также попросил подписать короткое заявление относительно того, что явка от Ферро в полицию была добровольной. «Кроме вас никто из церковного народа здесь не появлялся», Архиепископ, правда, звонил, но только для того, чтобы весьма искусно умыть руки. Полицейский поморщился. А, еще он попросил, чтобы мы не подпускали журналистов близко к этому делу. Бросив пустую бутылочку в мусорную корзину, он широко со вкусом зевнул и взглядом на часы намекнул, что не прочь бы пойти поспать. Куарт попросил разрешения в последний раз повидаться с отцом Феро и Наваха, После секундного размышления сказал, что никаких препятствий к этому не видит, если только сам отец Ферро согласен. Он пошел выяснить этот вопрос, а фальшивая жемчужина осталась лежать на столе в своем пластиковом пакетике. Куард смотрел на нее, не прикасаясь, представляя себе, как она лежала в кармане у мертвого Анарата Бонафе. Она была крупная, блестящий верхний слой, облупился там, где она была прикреплена к статуе. Для убийцы, кто бы он ни был, отец Ферро, сама церковь, кто-то из людей, имеющих к ней отношение, эта жемчужина, сорванная со своего места, стала знаком, обрекавшим святотаться на смерть. Бонафе, сам того не зная, решил прогуляться по самому краю тайны. Это было нечто, выходящее за пределы политической компетенции и полицейского разумения. Да не оскверните дома отца моего. Да не грозите прибежищу тех, кто ищет утешение. Начиная отсюда к рассмотрению фактов, невозможно было подходить с точки зрения обычной морали. Следовательно, выйти за ее пределы во мрак, вступить на тот суровый путь, которым уже долгие годы шел маленький упрямый священник, неся на своих усталых плечах скорбный, непосильный груз бесчувственного неба. Шел, готовый дать душе человеческий мир, приют, милосердие. Готовый прощать грехи и даже, как той ночью, взять их на себя. В конце концов, это не такая уж тайна. Экуарт улыбнулся медленной печальной улыбкой, не отрывая взгляда от фальшивой жемчужины Пресвятой Богородицы слезами орошенной. и все окружающие его стронулись с места и начали медленно вращаться, как на черном своде, в который каждую ночь всматривался отец Ферро в поисках самой потрясающей из всех истин. И кварту внезапно открылось все, невероятно простое. Все сложилось в одно — жемчужная церковь, этот город, та точка пространства и времени, где все это находилось. Люди, отраженные в широкой старой мудрой реке, стремящейся к огромному неизменному морю. Морю, которое будет по-прежнему биться о пустынные пляжи, развалины, заброшенные порты, ржавые корабли, застывшие на вечном причале, и тогда, когда уже никого из них не будет. Столь малым было пространство, столь непрочным убежище, столь хрупким утешение, что совсем не трудно было понять того, кто обнажал меч и Иешуа и бросался в битву, придающую смысл всему, или того, кто взвалил на себя крест вместе с чужими грехами. То были две стороны одной и той же монеты. Единственно возможный героизм, ясномыслящая отвага без знамен и без победы. Одинокие пешки в углу шахматной доски. силищиеся закончить свою игру с достоинством, невзирая на поражение. Это моя клетка. Здесь я стою, здесь я умру. И посредине каждой клетки устало бьющий барабан. «Когда хотите, Патер», — объявил Наваха, просовывая голову в дверь. «Да, в этом все дело. Именно в этом, и не важно, кто столкнул с лесов Анарата Бонафе». Протянув руку, Кварт коснулся кончиками пальцев пластикового пакетика с жемчужиной. И вот так, глядя на фальшивую слезу Пресвятой Богородицы, солдат, оставшийся один на склоне Гатинского холма, узнал доносящийся издали хриплый голос и звон кольчуги другого брата, сражающегося в своем углу шахматной доски. Уже не досталось дружеских рук, которые после... хранили бы бойцов в героических склепах, освещенных золотистым светом факелов, несомых лучниками. Среди покоющихся статуи — рыцарей в железных перчатках и со львом в ногах. Теперь солнце стояло в зените, кости людей и коней были разметаны по всему холму, к ним сбегались шакалы и слетались стервятники. поэтому, волоча свой меч, усталый воин, весь покрытый потом под своей кольчугой, поднялся на ноги и последовал за Симеоном Навахо по длинному белому коридору. А там, в конце, в маленькой комнатке с караульным у дверей, сидел на стуле отец Фера без сутаны, в серых брюках, из-под которых высовывались его старые нечищенные ботинки. и белой рубашке застегнутой на все пуговицы. Из уважения к Сану на него не надели наручников, но даже без них он выглядел очень маленьким и очень одиноким. Растрепанные, седые, кое-как подстриженные волосы, на щеках и подбородке среди морщин и шрамов, почти двухдневная щетина. Его темные, с покрасневшими уголками глаза бесстрашно взглянули на вошедшего. Куарт приблизился к нему и, под ошеломленными взглядами старшего следователя, опустился на колени перед старым священником. «Падре, отпустите мне грехи, ибо я грешен». То была его мольба о прощении, его уважение, его раскаяние, и он должен был принести их публично. На миг во взгляде отца Фера промелькнуло удивление. Он сидел тихо, неподвижно. не отводя глаз от такого же неподвижного человека, стоявшего на коленях перед ним. Потом медленно поднял руку и осенил голову Лоренца Куарта крестом. Глаза старика влажно блеснули, его подбородок и губы дрожали, когда он молча, без слов, произносил старинную форму утешения и надежды. И когда она была произнесена, наконец, Улыбнулись с облегчением все призраки и все мертвые друзья-храмовник.